Приехал он к царству поморскому, к тому ко городу когороду престольному приезжал к домишечку богому входит в избу, никого дома нет. Одна только девка лежит в огноище, тело у ней точно еловая кора. Вынул святогор богатырь пятьсот рублей и положил на стол, и взял свой острый меч и бил ее мечом по белой груди. А затем и уехал из царства поморского. Проснулась, а смотрит, с нее точно еловая кора спала, А на столе лежит денег пятьсот рублей. И стала она красавицей! Такой на свете не видано, на белом не слыхано. На те деньги почала она торговать, наживала бесчетную золоту казну, строила кораблики червлёные, накладала товары драгоценные и поехала по славну по Синю морю. Приехала она к городу великому на святых горах и стала продавать товары драгоценные, слух про ее красоту пошел по всему городу и по всему царству пришел и святогор богатырь посмотреть на красавицу полюбилась она ему стал он ее сватать за себя и она пошла за него замуж как поженился на ней и легли спать увидел он рубчик на ее белой груди и спрашивал жену что у тебя за рубец на белой груди Отвечала ему жена, в наше царство поморское приезжал невем человек, оставил в нашей избе денег 500 рублей, а я спала крепким сном, как проснулась, у меня рубец на белой груди, и точно еловая кора спала с белого тела, а до той поры времени я лежала в огно ищи целых 30 лет. Тут святогор-богатырь дознал, да что от судьбины своей никуда не уйдешь.